Глава 13. Сомнительная благодарность. День 12, Просторы Стикса, минус 6 градусов по Цельсию. Несмотря на усталость, до необычного объекта дошли быстро. Впереди оказалась Земля самая настоящая, еще не занесенная снегом. Только вот она была какой-то мертвой, что ли, словно никогда не видела дождей. Местами из почвы пробивались скальные породы. Такие выходы могли достигнуть в высоту лишь несколько метров, а иногда перерастали в холмы и целые горы. «Это что за марсианская пустошь?» – озвучила Дара, вертевшийся у всех в голове вопрос. «Марсианская? Что-то знакомое». Мозг пытался ухватиться за всплывающую с глубин подсознания мысль, но все никак не мог. Такое обычно бывает со словом, которое вертится на языке, но вспомнить его не получается. Александр лишь пожал плечами. Если информация о чем-то подобном и залетала когда-то ко мне в голову, то уже давно выветрилась. Я подобрал причудливый камень, словно выточенный на станке. Интересно, все оконемелости, неважно какого они размера, имели уникальную форму совсем не похожую на ту сглаженную или обломанную, к которой все привыкли. «Смотрите, смотрите, вон тот каменюга на собаку похож», — сказала Дара. «Действительно», — кивнул Александр. «Не расслабляться, потом пейзажами полюбуйтесь. Давайте в цепь за мной. Саня, снова замыкающим будешь». Я полез в гору. Требовалось подняться на возвышенность, чтобы осмотреться. Взбирался неспешно, дабы не слететь обратно. Тщательно выбирал, куда поставить ногу и за что ухватиться. Преодолев вершину, огляделся и присвистнул. Впереди раскинулась долина, протянувшаяся с востока на запад. В самом ее центре расположились несколько озер разной формы. Я припал к биноклю и долго сканировал местность на предмет чьего-нибудь присутствия. Но каменистая почва надёжно хранит тайну тех, кто по ней идёт. Конечно, у этой медали две стороны. Бинокль не самый мощный, и мне не удавалось разглядеть, что за большая красная клякса вдали. Это с равным успехом может быть с чьим-то багровым парашютом, так и гигантской лужей крови. Но ладно, по ходу разберёмся. Я обвязал верёвку вокруг грибообразного булыжника и скинул её вниз, чтобы Даре с отцом было проще подняться. Саня держался молодцом, правда, только пока на него смотрела дочь. Но стоило ей отвернуться, как он сдувался, становился бледной копией себя, горбился и вообще всячески изображал главного номинанта премии до года». В то время, как они взбирались, я смотрел на ледяную пустошь, не крадется ли кто по нашим следам. Ничего не обнаружил, но тревожное чувство не покидало меня – Ведь всю дорогу досюда приходилось ловить спиной чей-то колючий взгляд. Словно дротик прямо в лопатку метнули. Если бы по следу шел элитник, то давно бы нас догнал. А твари поменьше гораздо тупее и легко бы себя выдали. Для Туретта, опять же, наш отряд великой опасности не представляет. Вот поди разберись, паранойя это или невидимый преследователь. «Эй, ты идешь?» Окликнула меня Дара. Они с отцом уже начали спуск. «Ага», – кивнул я, поймал брошенную веревку, убрал ее в рюкзак и начал догонять спутников. Казалось, до озер лишь пара километров, но путь занял несколько часов. В низине было значительно теплее, чем на заснеженных кластерах, и воздух пах совсем по-другому. Водоемы промерзли до самого дна. Лед в них оказался необычно красив и испещрен узорами. «Привал!» – объявил я. Дара тут же заскользила погладкой, словно на катке поверхности озера. «Эй, эй, аккуратно!» – сказал я в голос с Александром. Но девчонка не слышала нас. Она сбросила рюкзак, разбежалась, упала и покатилась по льду, как пингвин, при этом задорно смеясь. Саня невольно дернул щекой, когда выкатившаяся слеза попала в еще свежую колею шрама. Я внимательно посмотрел на него. Щеки как-то впали, лицо побледнело, а в мешки под глазами можно было переложить содержимое наших рюкзаков. Он опустился на землю и тяжело задышал. «Сколько мне осталось?» – тихо спросил он, глядя на дочь. «Не думаю, что больше суток». Сказал я, присаживаясь рядом. «Не хочу, чтобы она видела меня таким. Ну, ты понимаешь». «Перерожденным», — подсказал я слово. «Да». «Не увидит», — пообещал я. «Спасибо». «За убийство не принято благодарить». «А ты...» «Нет-нет, я ее не трогал и не планирую, если ты об этом». «Хорошо». На удивление спокойно кивнул Саня. «Ты вроде ничего. Береги ее». «Само собой. Отдышался?» «Немного». «Все, колючка, сворачивай свой Диснейленд. Идем дальше». Скомандовал я, встал и подал ее отцу руку. К вечеру мы пересекли долину поперек. Красная аномалия, что я видел, оказалась бьющим из скалы небольшим багровым ручейком который стекал в расщелину. Судя по следам, раньше поток был куда шире. Видимо, при переносе его отрезало от старых водных каналов. «Это что, кровь?» – спросила Дара. «Не, не думаю», – покачал я головой. «Скорее всего, вода, в которой очень большое содержание железа», – предположил Александр. Дара зачерпнула жидкость в ладошку и понюхала ее. «Ага», – заключила она. «Воняет железом». Подъем из долины был почти отвесный, метров 8 в высоту. Идти вдоль скалы в поисках менее покатого склона – не вариант. Скоро начнет темнеть, и нужно подыскивать ночлег. Я хотел подвязать к болту веревку и выстрелить, но потом решил, что лучше для этих целей взять клевец дары и забросить его вручную. С третьей попытки инструмент закрепился в каменной трещине. Я подергал, проверяя надежность зацепа. Удовлетворенно хмыкнул и полез вверх. Подъем дался легко. Это тебе не по ледяным горам ползать. Камень гораздо надежнее и не такой скользкий. Достигнув вершины, крепче привязал веревку и в очередной раз припал к биноклю. Впереди раскинулась более заснеженная местность. Горные ручьи впадали в озеро. На этот раз замерз лишь центр, а по краям имелась небольшая полынья в пару десятков метров. Перед водоемом на песчаной почве видны странные следы. Надо подобраться поближе, чтобы разглядеть. Перевел оптический прибор назад, уже привычно высматривая погоню. Эх, был бы коптер, проверили, не пошел ли кто по нашему снежному следу. А то теперь, если по камням за нами будут красться, мы ничего не заметим. Я убрал бинокль. Хватит себя накручивать. Светило улья словно решило устроить представление перед свежаками. Чем ближе к горизонту оно склонялось, тем ярче разгоралось, окрашивая округу в оранжевый цвет. А тем временем группа спустилась в долину. — Это следы марсохода! — засмеялась Дара, указывая на странный гусеничный шлейф. — Обычный квадроцикл переросток не согласился Александр. «Или трактор-недомерок», — поддакнул я. Летающая вокруг мозговой орбиты мысль наконец вошла в атмосферу, и я вспомнил. «Это сухие арктические долины. Самое засушливое место на Земле. Здесь еще испытания какого-то марсохода проводили». «Ха, прикольно. Значит, я не так уж и ошибалась». «Ага». Холодные горные ветра спускаются в низину, разгоняясь иногда аж до 300 км в час, и высушивают ее, как исполинский фен. Здесь же гор нет, поэтому ветер нас и не сносит. Мы пошли в обход озера по следу неизвестной техники. Солнце буквально утекло за горизонт, словно разбившийся яичный желток, чем, конечно, впечатлило семейство Гарпуновых. Несмотря на то, что стемнело... Жажда найти хоть какое-то убежище гнала нас вперед. Меня подобные ощущения уже не так вставляют. А вот дарье, должно быть, этот первобытный кайф исследователя-первооткрывателя совсем голову вскружил. Она то и дело догоняла меня и недовольно ворчала, когда я ей говорил занять свое место в строю. Перевалив за очередной бугор, мы набрели на лагерь. Три классических так называемых «палатки Скотта». «Пирамидальные жилища белого цвета». «Неудивительно, что я их не заметил издали и принял за обледеневшие камни». Я подал всем знак замереть и, аккуратно, стараясь не шуршать камнями, с арбалетом на изготовку, проверил все палатки. Внутри оказалось пусто. Люди, заботливо поставившие для нас это убежище с двойным тентом, видимо, давненько покинули лагерь. Скорее всего, даже планировали вернуться». Но, разумеется, у них ничего не вышло. «Все чисто», – тихо сказал я. «Кто знает, как далеко ушли эти исследователи Арктики». «Занимайте центральную палатку. Быстро едим и спать. Караульный будет сидеть в правой палатке. Я заступаю первым». Мы завалились в палатку. Разогрели консервы на маленькой походной горелке. Я заварил себе чай и, пожелав спокойной ночи, отбыл на свой пост». Пусть отец с дочерью поговорят в последний раз. На месте прорезал тент с оставшихся трех сторон. Будет задувать, зато обзор хороший. Какое-то время было слышно, как спутники общаются. Потом их голоса стихли. Я же вслушивался в ночную тишину. Несмотря на тяжелый переход, силы у меня еще оставались. Душа радовалась тому, что наконец-то удалось вырваться из чертового безумного кластера да еще и сбить след. Стоило мне об этом подумать, когда ушей донесся странный шум. Я вылетел из палатки и прислушался. Знакомый звук, но расстояние его искажает до неузнаваемости. Точно, это ж плеск воды у озера. Сердцебиение сразу участилось. Я поднес к глазам бинокль и долго вглядывался, сились что-то разглядеть в ночной тьме. Луна и звезды неплохо освещали долину, но все же ничего подозрительного не было видно. Так в режиме сканера пролежал около получаса, пока окончательно не замерз. Стоило зайти в палатку и допить холодный чай, как отчетливо послышался каменный стук. Словно кто-то задел ногой кусочек породы, и он отлетел, ударившись о булыжник побольше. Все-таки моя паранойя была оправдана. Будь я героем дурацкого слэшера, то непременно громко спросил. «Кто там? Дара? Саня? Это вы?» Но жизнь не страшилка для подростков. И мне точно известно, что никто из моих спутников не покидал своей палатки. Я мгновенно переместился к щели и сразу выстрелил в метнувшийся силуэт. Болт впился в промерзшую землю. «Пингвин, чтоб его!» Маленькая черно-белая тень, неуклюже переваливаясь с ноги на ногу, смешно растопырив крылья, побежала прочь, оглашая округу испуганным криком. Когда-нибудь слышали, как кричит пингвин? Вот и мне впервые довелось. Какая-то смесь гусиного гогота и трели сигнализации. Птица забавно завалилась вперед и прокатилась. Затем снова вскочила и побежала. Мне вдруг стало смешно как обычно на нервной почве, пробило на ха-ха. Я подобрал болт и еще долго смотрел вслед убегающему пингвину. Чудо эволюции, мать его! Расскажу дарье утром, не поверит. Впрочем, ей тогда уже не до этого будет. Остальной караул прошел без происшествий. Время было два часа, пора бы и Саню будить. Я аккуратно расстегнул полок палатки, включил фонарь и вошел внутрь. Отец Дары не спал. Несмотря на холод, на лбу у него выступила испарина. Тело потряхивало, а взгляд немигающе уставился в потолок. Александр глянул на меня и принялся трясущимися руками расстегивать молнию спальника. Я подошел и помог ему выбраться из палатки. Дара даже не пошевелилась. Вымоталась за день и спала как убитая. Мы ввалились в караульное помещение». Потрогал лоб санька. Температура не меньше 39. Лицо совсем позеленело. Я слышал, как какая-то тварь кричала как-то странно. Слова давались ему тяжело, и он делал между ними большие паузы. Ага, словно утка пытается питбоксить. То точно. «Да это пингвин» на огонек заглядывал. Александр вымоченно улыбнулся. «Ну, а как ты это сделаешь?» спросил он, стуча зубами, когда я уложил его на пол. «Сначала хотел тебя задушить, но потом понял, что есть более безболезненный способ. Лучше мы тебя передознем». Я порылся в рюкзаке и достал оттуда несколько пачек обезболивающих. Держи, витаминки. Эх, с -с спасибо. Я кивнул и вышел. Надеюсь, больше меня не будут благодарить за помощь в самоубийстве. Кажется, он смирился. На самом деле, не самая худшая смерть в Улье. Пожалуй, даже одна из лучших. Я вошел в палатку и посмотрел на мирно посапывающую Дару. Она еще не знает, какой неприятный сюрприз ожидает ее утром. «Пробуждение – дерьмо, как ни крути. Но что поделать, такая тут жизнь».